Туан де Сан Экзюпери, «Маленький принц», Леону Верту. Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание, этот взрослый – мой самый лучший друг. И еще, он понимает все на свете, даже детские книжки. И, наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно. и он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправляю посвящение Леону Верту, когда он был маленьким. Когда мне было 6 лет, в книге под названием «Правдивые истории» где рассказывалось про девственные леса, я увидела однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано. В книге говорилось, удав закладывает свою жертву целиком, не жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд. пока не переварит пищу. Я много раз думал о полной приключении жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок номер один. Вот что я нарисовала. Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им? «Разве шляпа страшная?» возразили мне. А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Вот мой рисунок номер два. Взрослые посоветовали мне рисовать змеи не снаружи, не изнутри, а побольше интересоваться географией. истории арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что 6 лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками номер один и номер два, я утратил веру в себя. Взрослые ведь никогда ничего не понимают сами. А для детей очень утомительно без конца им всё объяснять и растолковывать. Итак, Мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился на лётчика. Облетел я чуть ли не весь свет, и география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличать Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьёшь из пути. На своём веку я много встречала разных серьёзных людей. Я долго жил среди взрослых, я видел их совсем близко, и от этого, признаться, не стал думать о них лучше. Когда я встречал взрослого, который казался мне разумней и понятливей других, я показывал ему свой рисунок номер один. Я его сохранил и всегда носил с собою. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то понимает? Но все они отвечали мне – это шляпа. И я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и в гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком. Так я жил в одиночестве. И не с кем было мне поговорить по душам. И вот шесть лет назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров. И я решил, что попробую сам все починить. Хоть это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватало бы на неделю. И так в первый вечер я уснул на песке в пустыне. где на тысячи миль вокруг не было никого, никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот был бы не так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал, «Пожалуйста, нарисуй мне барашка». «А? Нарисуй мне барашка». Я вскочил. Точно надо мною грянул гром, протер глаза, начал осматриваться. И вижу, стоит необыкновенный какой-то малыш и серьезно меня разглядывает. Вот самый лучший его портрет, какой мне после удалось нарисовать. Но на моем рисунке он, конечно, далеко не так хорош, как был на самом деле. Это не моя вина. Когда мне было 6 лет, взрослые внушали мне, что художника из меня не выйдет.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 потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я спросил, «Но что ты здесь делаешь?» И он опять попросил тихо и очень серьезно, «Пожалуйста, нарисуй барашка». Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Хоть и нелепо это было здесь, в пустыне,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 Я повторил для него одну из двух старых картинок, которые я только и умею рисовать. Удава снаружи. И очень изумился, когда малыш воскликнул. Нет, нет, мне не надо слона в удаве. Удав слишком опасный, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое, мне нужен барашек. Нарисуй барашка. И я нарисовал. Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал «Нет, этот барашек совсем хилый, нарисуй другого!» Я нарисовал. Мой новый друг мягко снисходительно улыбнулся «Ты же сам видишь!» – сказал он «Это не барашек, это большой баран, у него рога» Я опять нарисовал по-другому Но он и от этого рисунка отказался «Этот слишком старый, мне нужен такой барашек, чтобы жил долго». Тут я потерял терпение, ведь надо было поскорее разобрать мотор и нацарапал вот что. И сказал малышу, «Вот тебе ящик, а в нем сидит твой барашек». Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял, «Вот такого мне и надо». «Как ты думаешь, много у ест травы?» «А что? Ведь у меня дома всего очень мало. Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка». «Не такого уж маленького», — сказал он, наклонив голову или взглядывая рисунок. «Смотри-ка, мой барашек уснул». Так я познакомился с маленьким принцем. «Не скоро, я понял».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 Он спросил, что это за штука? Это не штука, это самолет, мой самолет, он летает. И я с гордостью объяснил, что умею летать. Тогда малыш воскликнул, как, ты упал с неба? Да, скромно ответил я, вот забавно. И маленький принц звонко засмеялся. Так, что меня взяла досада я люблю чтобы к моим злоключениям относились серьезно потом он прибавил значит ты тоже явился с неба а с какой планеты так вот его разгадка его таинственного появления здесь в пустыне подумал я и спросил напряник стало быть ты попал сюда с другой планеты Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая самолёт. «Ну, на этом ты не мог прилететь издалека!» И надолго задумался над о чём-то. Потом вынул из кармана барашка и погрузился в созерцание этого сокровища. «Можете себе представить, как разгорелось моё любопытство от странного полупризнания о других планетах?» И я попытался разузнать побольше. «Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести барашка?» Он помолчал в раздумье, а потом сказал. «Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам». «Ну, конечно. И если ты будешь умницей, я дам тебе веревку». чтобы днём его привязывать. И колышек. Маленький принц нахмурился. Привязывать? Для чего это? Но ведь если его не привязать, он забредёт неведомо куда и потеряется. Тут мой друг опять весело рассмеялся. Да куда же он пойдёт? Мало ли куда. Всё прямо-прямо, куда глаза глядят. Тогда маленький принц сказал серьёзное, «Это ничего, ведь у меня там очень мало места». И прибавил, не без грусти. «Если идти всё время прямо да прямо, далеко не уйдёшь». Так я сделал ещё одно важное открытие. Его родная планета вся та величиной с дом. Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал. что кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существует еще сотни других, которым даже имен не дали. И среди них такие маленькие, что их и в телескоп трудно разглядеть. Когда астроном открывает такую планетку, он дает ей не имя, а просто номер. Например, астероид 3251. У меня есть серьезные основания полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид b 612 Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз в 1909 году одним турецким астрономом. Астроном доложил тогда о своем замечательном открытии на Международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не поверил, а все потому, что он был одет по-турецки –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 Я хотел бы начать так. Жил да был маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого. И ему очень не хватало друга. Те, кто понимает, что такое жизнь, сразу увидели бы, что это гораздо больше похоже на правду. Ибо я совсем не хочу, чтобы мою книжку читали просто ради забавы. Сердце мое больно сжимается, когда я вспоминаю моего маленького друга. И нелегко мне о нем говорить. Вот уже шесть лет, как мой друг вместе с барашком меня покинул. И я пытаюсь рассказать о нем для того, чтобы его не забыть. Это очень печально, когда забываю друзей. Не у всякого был друг. И я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничего не интересно, кроме цифр. Еще и потому я купил ящик с красками и цветные карандаши. Не так это просто в моем возрасте вновь приниматься за рисование. Если за всю свою жизнь только и нарисовал, что удава снаружи и изнутри, да и то в 6 лет. Конечно, я стараюсь передать сходство как можно лучше. Но я совсем не уверен, что у меня это получится. Одним портрет выходит удачно, а другой ни капли не похож. Вот и с ростом тоже». На одном рисунке принц у меня чересчур большой, на другом чересчур маленький. Я плохо понимаю, какого цвета была его одежда. Я пробую рисовать и так, и эдак, наугад, с грехом пополам. Наконец, я могу ошибиться и в каких-то важных подробностях. Мой друг никогда мне ничего не объяснял. Может быть, он думал, что я такой же, как он, но я, к сожалению, не умею видеть меня.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 Он завладеет всей планетой. Он пронижит её насквозь своими корнями. Если планета очень маленькая, а баобабов много, они разрывут её на клочки. «Есть такое твёрдое правило», — сказал мне после «маленький принц». «Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету».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 Иная работа может и подождать немного, вреда не будет. Но если дашь волю бабам беды не миновать. Я знал одну планету, на ней жил лентяй. Он мне выпалол вовремя три кустика. Маленький принц подробно мне все описал, и я нарисовал эту планету. Терпеть не могу читать людям нравоучения но мало кто знает,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 Значит, в тот день, когда ты видел 43 заката, тебе было очень грустно, но маленький принц не ответил. На пятый день, опять-таки благодаря барашку, я узнал секрет маленького принца. Он спросил неожиданно, без предисловий, точно пришел к этому выводу после долгих молчаливых раздумий. Если барашек ест кусты. Он и цветы ест? Он ест все, что попадется. Даже такие цветы, у которых шипы? Да, и те, у которых шипы. Тогда зачем шипы? Этого я не знал. Я был очень занят. В моторе заело один болт, и я старался его отвернуть. Мне было не по себе. Положение становилось серьезным. Воды почти не осталось, и я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится. «Зачем нужны шипы?» Задав какой-нибудь вопрос, маленький принц уже не отступался, пока не получал ответа. Неподатливый болт выводил меня из терпения, и я ответил на Абум. «Шипы незачем мне нужны, цветы выпускают их просто от злости». «Вот как?» Наступило молчание. Потом он сказал почти сердито. «Не верю я тебе. Цветы слабые и простодушные. И они стараются придать себе храбрости. Они думают, если у них шипы, их все боятся». Я не ответил. В ту минуту я говорил себе. «Если этот болт и сейчас не поддастся, я так стукну по нему молотком». что он разлетится в дребезги. Маленький принц снова перебил мои мысли. «А ты думаешь, что цветы?» «Да нет же, ничего я не думаю!» «Я ответил тебе первое, что пришло в голову!» «Ты видишь, я занят серьёзным делом!» Он посмотрел на меня в изумлении. «Серьёзным делом?» Он всё смотрел на меня, перепачканный смазочным маслом, С молотком в руках я наклонился на под непонятным предметом, который казался ему таким уродливым. «Ты говоришь, как взрослые», — сказал он. Мне стало совестно, а он беспощадно прибавил. «Всё ты путаешь, ничего не понимаешь». Да, он не на шутку рассердился, он тряхнул головой и и ветер растрепал его золотые волосы. Я знаю одну планету. Там живёт такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка, ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил и никогда ничего не делал. Он занят только одним, складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно – «Я человек серьёзный, я человек серьёзный, совсем как ты, и прямо раздавается от гордости. А на самом деле он не человек, он гриб». «Что?» «Гриб». Маленький принц даже побледнел от гнева. «Миллионы лет у цветов растут шипы». и миллионы лет барашки всё-таки едят цветы. Так неужели же это несерьёзное дело? Понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с другом? Да разве это не серьёзнее и не важнее, чем арифметика толстого господина с багровым лицом? А если я знаю единственный в мире цветок? Он растёт только на моей планете, и другого такого больше нигде нет. А маленький барашек в одно прекрасное утро вдруг возьмёт и съест его, и даже не будет знать, что он натворил. И всё это, по-твоему, неважно Он густо покраснел. Потом снова заговорил. Если любишь цветок, единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звёзд. Это довольно. Смотришь на небо, и ты счастлив. И говоришь себе, где-то там живёт мой цветок. Но если барашек его съест, это всё равно, как если бы все звёзды разом погасли. И это, по-твоему, не важно? Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался.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 Я нарисую твоему барашку намордник, нарисую для твоего цветка броню. Я я не знал, что еще ему сказать. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Как позвать, чтобы он услышал? Как догнать его душу, ускользающую от меня? Ведь она такая таинственная и неизведанная. Это страна слез».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 И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая, «Ах, я на силу проснулась! Прошу извинить, я еще совсем растрепанная!» Маленький принц не мог сдержать восторга. «Как вы прекрасны!» «Да? Правда?» – был тихий ответ. «И заметьте!»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 И он признался. Ничего я тогда не понимал. Надо было судить не по словам, а по делам. Он одарил мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими хитростями и уловками надо было угадать нежность. Цветы так непоследовательны, но я был слишком молод. Я еще не умел любить. Как я понял?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 Вот почему они доставляют нам столько неприятностей. Потом маленький принц не без грусти вырвал последние ростки баобабов. Он думал, что никогда не вернется. Но в то привычное утро обычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил чудесный цветок и собрался накрыть колпаком,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 Маленький принц очень удивился. Он застыл, растерянный, со стеклянным голубоком в руках. Откуда эта тихая нежность? Да. Да. Я люблю тебя, услышал он. Моя вина, что ты этого не знал. Да это неважно. Но ты был такой же глупый, как я. Постарайся быть счастливым. Оставь колпак он мне больше не нужен, но ветер, не так уж я и простужена, ночная свежесть пойдет мне на пользу, ведь я цветок, но звери, насекомые, должна же я стрепеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками, они, наверное, прелестны, а то кто же станет меня навещать, ты ведь будешь уже далеко, а больших зверей я не боюсь,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 — воскликнул король, увидав маленького принца. «Как же он меня узнал?» — подумал маленький принц. «Ведь он видит меня в первый раз. Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно. Для них все люди подданные». «Подойди, я хочу тебя рассмотреть», — сказал король, ужасно гордый тем, что он может быть для кого-то королем. Маленький принц оглянулся. «Нельзя ли где-нибудь сесть?» Но великолепная горностаевая мантия покрывала всю планету. Пришлось стоять, а он так устал, и вдруг он зевнул. «Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха», — сказал король. «Я запрещаю тебе зевать». «Я нечаянно», — ответил маленький принц, очень смущенный. «Я долго был в пути и совсем не спал». «Ну, тогда я повелеваю тебе зевать», — сказал король. «Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай, таков мой приказ». «Но я робею, я больше не могу», — вымолвил маленький принц и густо покраснел. тогда тогда я повелеваю тебе то зевать». то король запутался и, кажется, даже немного рассердился. Ведь для короля самое важное, чтобы ему повиновались беспрекословно. Непокорство он бы не потерпел. Это был абсолютный монарх, но он был очень добр, а тому отдавал только разумные приказания. «Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой, — говорил он, — И если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя. «Можно мне сесть?» – робко спросил маленький принц. «Повелеваю, сядь!» – отвечал король и величественно подобрал одну полу своей горнустаевой мантии. Но маленький принц недоумевал. «Планетка такая крохотная, где же тут царствовать?» «Ваше Величество!» – начал он. Позвольте вас спросить. Повелеваю, спрашивай, поспешно сказал король. Ваше Величество, где же ваше королевство? Везде, просто ответил король. Везде? Король повел рукою, скромно указывая на свою планету, а также и на другие планеты, и на звезды. И все это ваше Переспросил маленький принц Да, отвечал король Ибо он был поистине полновластный монарх И не знал никаких пределов и ограничений И звезды вам повинуются, спросил маленький принц Ну конечно, ответил король Звезды повинуются мгновенно Я не терплю непослушания Маленький принц был восхищен Вот бы ему такое могущество, он бы тогда любовался закатом не 44 раза в день, а 72, а то и 100, и 200 раз, и при этом даже не приходилось бы передвигать стул с места на место. Тут он снова загрустил, вспоминая свою покинутую планету, и, набравшись храбрости, попросил короля, «Мне хочется поглядеть на заход солнца, пожалуйста, сделайте милость».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 это будет сегодня это будет в 7 часов в 40 минут вечера и тогда ты увидишь как точно исполнится мое повеление маленький принц зевнул жаль что тут не поглядишь на заход солнца когда хочется и по правде говоря ему уже стало скучновато мне пора сказал он королю «Больше мне здесь нечего делать!» «Останься!» – сказал король. Он был очень горд тем, что у него нашелся подданный и не хотел с ним расставаться. «Останься! Я назначу тебя министром!» «Министром чего?» «Ну, правосудие! Но ведь здесь некого судить!» «Как знать?» – возразил король. Я еще не осмотрел всего моего королевства. Я очень стар. Для кареты у меня нет места. А ходить пешком так утомительно. Маленький принц наклонился и еще раз заглянул на другую сторону планеты. Но я уже посмотрел, воскликнул он. Там тоже никого нет. Тогда суди сам себя, сказал король. Это самое трудное. Себя судить... Куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр. Сам себя я могу судить где угодно, сказал маленький принц. Для этого мне незачем оставаться у вас. Хм, хм, сказал король. Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса. Я слышу, как она скребется по ночам. Ты мог бы судить эту старую крысу, Время от времени приговаривая ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу, она ведь у нас одна. Не люблю я выносить смертные приговоры, Сказал маленький принц. И вообще не пора. Нет, не пора. возразил король. Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему не хотелось угорчать старого монарха. «Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, — сказал он, — вы могли бы отдать мне благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, ни мешкой ни минуты. Мне кажется, «Условия для этого самые, что ни на есть благоприятные!» Король не ответил, и маленький принц немного помедлил нерешимости. Потом вздохнул и отправился в путь. «Назначаю тебя послом!» – поспешно крикнул вдогонку ему король. И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений. «Странный народ, эти взрослые!» Сказал себе маленький принц, продолжая путь. На второй планете жил честолюбец. «О, вот и почитатель явился!» Воскликнул он, еще издали завидев маленького принца. Ведь все тщеславные люди воображают, что все ими восхищаются. «Добрый день!» — сказал маленький принц. «Какая у вас забавная шляпа!» «Это чтобы раскланиваться», — объяснил Честолюбец. «Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К несчастью, сюда никто не заглядывает». «Вот как?» — промолвил маленький принц. Он ничего не понял. «Похлопай-ка в ладоши», — сказал ему Честолюбец. Маленький принц захлопал в ладоши.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 «А что надо сделать, чтобы шляпа упала?» — спросил он. Но честолюбец не слышал. «Числавные люди глухи ко всему, кроме похвал». «Ты и правда мой торжественный почитатель?» — спросил он маленького принца. «А как это — почитать?» «Почитать — значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче». всех умней да ведь на твоей планете больше и нет никого ну доставь мне удовольствие все равно восхищайся мною я восхищаюсь сказал маленький принц слегка пожав плечами но какая тебе от этого радость и он сбежал от чистолюбца право же взрослые очень странные люди Только и подумал он, пускай в путь. На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго. Но стало ему после этого очень невесело. Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел, уставясь на полчища бутылок пустых и полных. «Что это ты делаешь?» – спросил маленький принц. «Пью!» мрачно ответил пьяница. «Зачем?» «Чтобы забыть!» «О чем забыть?» спросил маленький принц. Ему стало жаль пьяницу. «Хочу забыть, что мне совестно!» признался пьяница и повесил голову. От чего же тебе совестно?» спросил маленький принц. Ему очень хотелось помочь бедняге. «Совестно пить!» объяснил пьяница,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 сказал ему маленький принц, ваша сигарета погасла, 3 до 2, 5, 5 до 7, 12, 12 до 3, 15, добрый день, 15 до 7, 22, 22 до 6, 28, некогда спичка чиркнуть, 26 до 5, 31, ух, того стало быть 501 миллион 622 тысячи 731, 500 миллионов чего а ты еще здесь 500 миллионов уж не знаю чего у меня столько работы я человек серьезный мне не до болтовни 2 до 57 500 миллионов чего повторил маленький принц спросив о чем-нибудь он не отступался пока не получал ответа деловой человек поднял голову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 Чёлы? Да нет же, такие маленькие, золотые. Всякий лентяй, как посмотрит на них, так и размечтается. А я человек серьёзный, мне мечтать некогда. а а звёзды? Вот-вот, звёзды. 500 миллионов звёзд? Что же ты с ними со всеми делаешь? 501 один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать одна. «Я человек серьёзный. Я люблю точность. Что же ты делаешь со всеми этими звёздами?» «Что, делаю?» «Да». «Ничего не делаю. Я ими владею». «Владеешь звёздами?» «Да». «Но я уже видел короля, который...» «Короли ничем не владеют. Они только царствуют. Это совсем не одно и то же». «А для чего тебе владеть звёздами?» «Чтобы быть богатым!» «А для чего быть богатым?» «Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет!» «Он рассуждает почти как тот пьяница», — подумал маленький принц. И стал спрашивать дальше. «А как можно владеть звездами?» «Звезды чьи?» — ворчливо спросил делец. «Не знаю. Ничьи?» «Значит, мои. Потому что я первый до этого додумался». И этого довольно Ну, конечно. Если ты найдёшь алмаз, у которого нет хозяина, значит, он твой. Если ты найдёшь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первому придёт в голову какая-нибудь идея, ты берёшь на неё патент. Она твоя. Я владею звёздами, потому что до меня... Никто не догадался ими завладеть. «Вот это верно», — сказал маленький принц. «А что же ты с ними делаешь?» «Распоряжаюсь ими», — ответил делец. «Считаю их и пересчитываю. Это очень трудно, но я человек серьезный». Однако маленькому принцу этого было мало. «Если у меня есть шелковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой». сказал он. «Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. А ты ведь не можешь забрать звезды?» «Нет, но я могу положить их в банк». «Как это?» «А так, пишу на бумажке, сколько у меня звезд, потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ». И все? Этого довольно. «Забавно», — подумал маленький принц. «И даже поэтично».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 Пятая планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех. На ней только и помещались, что фонарь да фонарщик. Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. Но он подумал, может быть, этот человек и нелеп, но не так нелеп, как король,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 «Добрый день!» — сказал он. «Почему ты сейчас погасил фонарь?» «Такой уговор!» — ответил фонарщик. «Добрый день!» «А что это за уговор?» «Гасить фонарь!» «Добрый вечер!» И он снова засветил фонарь. «Зачем же ты опять его зажег?» «Такой уговор!» — повторил фонарщик. «Не понимаю!» — признался маленький принц.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 А потом уговор переменился? Уговор не менялся, сказал фонарщик. В том-то и беда. Моя планета год от года вращается все быстрее, а уговор остается прежний. И как же теперь? Спросил маленький принц. Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту. И у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь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 который был так верен своему слову. Маленький принц вспомнил, как он когда-то переставлял стул с места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат. И ему захотелось помочь другу. «Послушай», сказал он фонарщику, «я знаю средства, ты можешь отдыхать, когда только захочешь». «Мне все время хочется отдыхать», сказал фонарщик, «ведь можно быть Верным слову и все-таки ленивым. «Твоя планетка такая крохотная», — продолжал маленький принц. «Ты можешь обойти ее в три шага. И просто нужно идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда тебе захочется отдохнуть, ты просто все иди, иди. И будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь». «Ну, от этого мне мало толку». сказал фонарщик больше всего на свете я люблю спать тогда плохо твое дело посочувствовал маленький принц плохо мое дело подтвердил фонарщик добрый день и погасил фонарь вот человек сказал себе маленький принц продолжая путь вот человек которого все стали бы презирать и король и чистолюбец и пьяница и делец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 За 24 часа на ней можно любоваться закатом 1440 раз. Шестая планета была в 10 раз больше предыдущей.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 Например, если он открыл большую гору, пускай принесёт с неё большие камни. Географ вдруг разволновался. Но ведь ты и сам путешественник, ты явился издалека, расскажи мне о своей планете. И он раскрыл толстенную книгу и очнил карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того, как путешественник предоставит доказательства, можно записывать его рассказ чернилами. «Слушаю тебя», — сказал географ. «Ну, у меня там не так уж интересно», — промолвил маленький принц. «У меня всё очень маленькое. Есть три вулкана. Два действуют, и один давно потух. Но мало ли что может случиться». «Да, всё может случиться», — подтвердил географ. «Потом у меня есть цветок».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 Мы пишем о вечных вещах, о вещах неизменных. Но потухший вулкан может проснуться, – прервал маленький принц. А что такое эфемерный? Потух вулкан или действует? Это для нас, географов, не имеет значения, – сказал географ. Важно одно – гора. Она не меняется. А что такое эфемерный? – спросил маленький принц. Ведь раз задав вопрос, он не отступался, пока не получал ответа. Это значит, тот, кто должен скоро исчезнуть. И мой цветок должен скоро исчезнуть? Разумеется. «Моя краса и радость недолговечна», — сказал себе маленький принц. «И ей нечем защищаться от мира. У нее только и есть, что черты шипа, А я бросил ее».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 Ну мысли его были о покинутом цветке. Итак, седьмая планета, которую он посетил, была Земля. Земля — планета непростая. На ней насчитывается 111 королей, в том числе, конечно, и негритянских. Семь тысяч географов, девятьсот тысяч дельцов, семь с половиной миллионов пьяниц, 311 миллионов чистолюбцев Итого около 2 миллиардов взрослых Чтобы дать вам Понятие о том, как велика земля Скажу лишь Что пока не изобрели электричество На всех шести континентах Приходилось держать Целую армию фонарщиков 462511 человек Если поглядеть со стороны Это было великолепное зрелище. Движение этой армии подчинялось точнейшему ритму, совсем как в балете. Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать. За ними наступал черед фонарщиков Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами. Потом приходил черед фонарщиков в России и в Индии, потом в Африке и Европе, затем в Южной Америке, затем в Северной Америке. И никогда они не ошибались, никто не выходил на сцену не вовремя. Да, это было блистательно. Только тому фонарщику, что должен был зажигать единственный фонарь на Северном полюсе, да еще его собрату на Южном полюсе, Только этим двоим жилось легко и беззаботно. Им приходилось заниматься своим делом всего два раза в год. Когда очень хочешь сострыть, иной раз поневоле приврёшь. Рассказывая о фонарщиков, я несколько погрешил против истины. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложатся о ней неверное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места. Если бы 2 миллиарда её жителей сошлись и стали сплошной толпой, как на митинге, то они без труда уместились бы на пространстве размером 20 миль в длину и 20 в ширину. Всё человечество можно бы составить плечом к плечу на самом маленьком островке в Тихом океане. Взрослые вам, конечно, не поверят. Они воображают, что занимают очень много места. Они кажутся себе величественными, как баобабы. А вы посоветуете им сделать точный расчёт. Им это понравится, ведь они обожают цифры. Вы же не тратьте времени на эту арифметику. Это ни к чему. Вы без того не верите. Итак, попав на планету Земля,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 Вот оно что!» И оба умолкли. «А где же люди?» Вновь заговорил наконец маленький принц. «В пустыне все-таки одиноко». «Среди людей тоже одиноко», заметила змея. Маленький принц внимательно посмотрел на нее. «Странное ты существо», сказал он. «Не только пальца, но могущество у меня больше». чем в пальце короля, возразила змея. Маленький принц улыбнулся. Ну, разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лапнет Ты путешествовать не можешь. Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль, сказала змея. И обвелась вокруг щеколотки маленького принца, словно золотой браслет. Всех, кого я коснусь,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 «Я могу, я прекрасно понял», — сказал маленький принц. «Но почему ты все время говоришь загадками?» «Я решаю все загадки», — сказала змея. И оба умолкли. Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок. Крохотный, невзрачный цветок по трех лепестках — «Здравствуй!» — сказал маленький принц. «Здравствуй!» — отвечал цветок. «А где люди?» — вежливо спросил маленький принц. Цветок видел однажды, как мимо шел караван. «Люди? Ах, да! Их всего-то, кажется, 6 или семь. Я видел их много лет назад, но где их искать — неизвестно. Их носит ветром. У них нет корней». это очень неудобно. «Прощай!» – сказал маленький принц. «Прощай!» – сказал цветок. Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видел гор, кроме своих трех вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом. И теперь он подумал, с такой высокой горы Я сразу увижу всю планету и всех людей. Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы. «Добрый день!» — сказал он на всякий случай. «Добрый день, день, день!» — откликнулось эхо. «Кто вы?» — спросил маленький принц. «Кто вы? Кто вы? Кто вы?» — откликнулось эхо. «Будем друзьями! Я совсем один!» – сказал он. «Один, один, один!» – откликнулось эхо. «Какая странная планета!» – подумал маленький принц. «Совсем сухая, вся выглых и соленая. И у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь». «Дома у меня был цветок. Моя краса и радость». И он всегда заговаривал первым. Долго шел маленький приц через пески, скалы и снега и, наконец, набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям. «Добрый день», — сказал он. Перед ним был сад, полный роз. «Добрый день».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 И вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду. «Как бы она рассердилась, если бы увидела их», – подумал маленький принц. «Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной. Ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы не унизить и меня тоже». А потом он подумал «Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком Какого больше ни у кого и нигде нет а это была самая обыкновенная роза Только всего у меня и было, что просто роза Да три вулкана ростом мне по колено И то один из них потух И, может быть, навсегда Какой же я после этого принц?» Он лег в траву и заплакал Вот тут-то и появился лис. «Здравствуй!» – сказал он. «Здравствуй!» – вежливо ответил маленький принц и оглянулся, но никого не увидел. «Я здесь!» – послышался голос. «Под яблоней!» «Кто ты?» – спросил маленький принц. «Какой то красивый!» «Я лис!» – сказал лис. «Поиграй со мной», — попросил маленький принц. «Мне так грустно». «Не могу я с тобой играть», — сказал лис. «Я не приручен». «Ах, извини», — сказал маленький принц. Но, подумав, спросил. «А как это приручить?» «Ты не здешний», — заметил лис. «Что ты здесь ищешь?» «Людей ищу», – сказал маленький принц. «А как это приручить?» «У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно. И еще они разводят кур. Только этим они и хороши». «Ты ищешь кур?» «Нет», – сказал маленький принц. «Я ищу друзей». «А как это приручить?» «Это давно забытое понятие», — объяснил лис. «Оно означает создать узы». «Узы? Вот именно», — сказал лис. «Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик. Точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебя тоже не нужен. Я для тебя только лисица. Точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужными друг другу. Ты будешь для меня единственный друг в целом свете, и я буду для тебя один в целом свете». «Я начинаю понимать», — сказал маленький принц. «Есть одна роза, наверное, она меня приручила». «Очень возможно», — согласился лис. «На земле чего только не бывает». «Это было не на земле», — сказал маленький принц. Лис очень удивился. «На другой планете?» «Да». «А на той планете есть охотники?» «Нет». «Как интересно!» «А куры там есть?» «Нет». «Нет в мире совершенства». вздохнул лис, но потом он опять заговорил о том же. «Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы, и живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других». Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом смотри, видишь, вон там в полях зреет пшеница. Я не ем хлеба, колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят, и это грустно. Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колостив на ветру». Лиза замолчал и долго смотрел на маленького принца. Потом сказал, «Пожалуйста, приручи меня». «Я бы рад», — ответил маленький принц. «Но у меня так мало времени». «Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи». «Узнать можно только те вещи, которые приручишь», — сказал Лис. «У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. И потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня». А что для этого надо сделать, спросил маленький принц. Надо запастись терпением, ответил лис, сперва сядь вон там, поодаль, на траву, вот так, я буду на тебя искосо поглядывать, а ты молчи, слова только мешают понимать друг друга, но с каждым днем садись немножко ближе, на завтра, Маленький принц вновь пришел на то же место. «Лучше приходить всегда в один и тот же час», – попросил Лис. «Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды». «А что такое обряды?» спросил маленький принц. «Это тоже нечто давно забытое», объяснил Лис. «Нечто такое, от чего один какой-то день становится не похож на все другие дни. Один час на все другие часы. Вот, например». У моих охотников есть такой обряд. По четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день, четверг. Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали, когда придется, все дни были бы одинаковыми. И я никогда не знал бы отдыха. Так маленький принц приручил лиса И вот настал час прощания. «Я буду плакать о тебе», вздохнул лис. «Ты сам виноват», сказал маленький принц. «Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебе приручил». «Да, конечно», сказал лис. «Но ты будешь плакать». «Да, конечно». «Значит, тебе от этого плохо». «Нет», возразил лис.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 «Вы ничуть не похожи на мою розу», — сказал он им. «Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили». Таким был прежде мой лис. Он ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он единственный в целом свете. Розы очень смутились. «Вы красивые, но пустые».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 Для нее убивал гусениц, только двух или трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала. Я прислушивался к ней. Даже когда она умолкала, она моя. И маленький принц возвратился к лису. «Прощай», — сказал он. «Прощай», — сказал лис. «Вот мой секрет. Он очень прост». Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Самого главного глазами не увидишь, повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все свои дни. Потому что я отдавал ей все свои дни, Повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Люди забыли эту истину», — сказал лис. «Но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу». «Я в ответе за мою розу», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить «Добрый день», — сказал маленький принц. «Добрый день», — отозвался стрелочник. «Что ты делаешь?» — спросил маленький принц. «Сортирую пассажиров», — отвечал Стрелочник. «Отправляю их в поездах по тысячи человек за раз. Один поезд направо, другой налево». И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, скромом промчался мимо. И будка Стрелочника вся задрожала. «Как они спешат?» — удивился маленький принц. «Что они ищут?» «Даже сам машинист этого не знает», — сказал стрелочник. И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один скорый поезд. «Они уже возвращаются?» — спросил маленький принц. «Нет, это другие», — сказал стрелочник. «Это встречный Им было нехорошо там, где они были прежде. Там хорошо, где нас нет». Сказал стрелочник И прогремел, сверкая Третий скорый поезд Они хотят догнать Тех первых? Спросил маленький принц Ничего они не хотят Сказал стрелочник Они спят в вагонах Или просто сидят и зевают Одни только дети Прижимаются носами к окнам Одни только дети знают Что ищут Промолвил маленький принц Они отдают все свои дни тряпичной кукле, и она становится им очень-очень дорога. И если ее у них отнимут, дети плачут. Их счастье, сказал стрелочник. Добрый день, сказал маленький принц. Добрый день, ответил торговец. Он торговал самоновейшими пилюлями, которые утоляют жажду. «Проглотишь такую пилюлю, и потом целую неделю не хочется пить». «Для чего ты их продаешь?» – спросил маленький принц. «От них большая экономия времени», – ответил торговец. «По подсчетам специалистов можно сэкономить 53 минуты в неделю». «А что делать в эти 53 минуты?» «Да что хочешь». Будь у меня 53 минуты свободного времени, подумал маленький принц, я бы просто-напросто пошел к роднику. Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию, и, слушая про торговца пилюлями, я выпил последний глоток воды. «Да», — сказал я маленькому принцу, «все, что ты рассказываешь, очень интересно». но я еще не починил самолет. У меня не осталось ни капли воды, и я тоже был бы счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику. Лис, с которым я подружился. Милый мой, мне сейчас не до лиса. Почему? Да потому, что придется умереть от жажды. Он не понял, какая тут связь. Он возразил. Хорошо, если у тебя когда-то был друг, Пусть даже надо умереть. Вот я очень рад, что дружил с лисом. Он не понимает, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему довольно солнечного луча. Я не сказал это вслух, только подумал. Но маленький принц посмотрел на меня и промолвил. «Мне тоже хочется пить. Пойдем поищем колодец». Я устало развел руками. Что толку наугад искать колодцы в бескрайней пустыне? Но все-таки мы пустились в путь. Долгие часы мы шли молча. Наконец темнело, и в небе стали загораться звезды. От жажды меня немного лихорадило, и я видел их будто во сне. Мне все вспоминались слова маленького принца, и я спросил, значит, что... И ты тоже знаешь, что такое жажда. Но он не ответил. Он сказал просто. «Вода бывает нужна и сердцу». Я не понял, но промолчал. Я знал, что не следует его расспрашивать. Он устал, отпустился на песок. Я сел рядом. Помолчали. Потом он сказал. «Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно». «Да, конечно», — сказал я только, глядя на волнистый песок, освещенный луною. «И пустыня красивая», — прибавил маленький принц. «Это правда. Мне всегда нравилась пустыне Сидишь на песчаной дюне, ничего не видно, ничего не слышно, и все же тишина словно лучится. «Знаешь, о чего хороша пустыня?» — сказал он. «Где-то в ней скрываются родники». Я был поражен. Вдруг я понял, почему таинственно лучится песок. Когда-то, маленьким мальчиком, я жил в старом, при старом доме, рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а может быть, никто никогда его и не искал, но из-за него дом был словно заколдован. В сердце своем он скрывал тайну. Да, сказал я, будь то дом, Звезды или пустыня, самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами. Я очень рад, что ты согласен с моим другом Лисом, отозвался маленький принц. Потом он уснул. Я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось, я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже, ничего более хрупкого нет на нашей земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер, и говорил себе, «Все это лишь оболочка. Самое главное то, чего не увидишь глазами». Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке, и я сказал себе, «Трогательный всего в этом спящем маленьком принце его верность цветку». образ розы, который лучится в нём, словно пламя светильника, даже когда он спит. И я понял, он ещё более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь, порыв ветра может их погасить. Так я шёл, и на рассвете дошёл до колодца. Люди забираются в скоростные поезда, но они уже сами не понимают чего ищут, сказал маленький принц. Поэтому они не знают покоя и бросают это в одну сторону, то в другую. Потом прибавил. И все напрасно. Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец просто яма в песке. А это был Самый настоящий деревенский колодец. Но деревни тут нигде не было. И я подумал, что это сон. «Как странно», — сказал я маленькому принцу. «Тут всё приготовлено. И ворот, и ведро, и верёвка». Он засмеялся, тронул верёвку и стал раскручивать ворот. И ворот доскрепел, точно старый флюгер. долго ржавевши в безветрии. «Слышишь?» — сказал маленький принц. «Мы разбудили колодец, и он запел». Я боялся, что он устанет. «Я сам зачерпну воды», — сказал я. «Тебе это не под силу». Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отдавалось пень скрипучего ворота. Вода в ведре еще дрожала, и в ней играли солнечные зайчики. «Мне хочется глотнуть этой воды», — промолвил маленький принц. «Дай мне напиться». И я понял, что он искал. Я поднес ведро к его губам. Он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода эта была непростая. Она родилась из долгого пути под звёздами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки с нянем свеч на ёлке. пением органов в час полночной мессы, ласковыми улыбками. «На твоей планете, — сказал маленький принц, — люди выращивают в одном саду 5000 роз и не находят того, что ищут». «Не находят», — согласился я. «А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной единственной розе, в глотке воды». «Да». «Конечно!» — согласился я. И маленький принц сказал, «Но глаза слепы. Искать надо сердцем». Я выпил воды. Дышалось легко. На рассвете песок становился золотой, как мед. И от этого я тоже был счастлив. С чего бы мне грустить? «Ты должен сдержать слово», — мягко сказал маленький принц. Снова садясь рядом со мною. «Какое слово?» «Помнишь, ты обещал намордник для моего барашка? Я ведь в ответе за тот цветок!» Я достал из кармана свои рисунки. Маленький принц поглядел на них и засмеялся. «Баобабы у тебя похожи на капусту!» «А я так гордился своими баобабами!» «А у лисицы твои уши точно рога, и какие длинные!» И он опять засмеялся. «Ты несправедлив, дружок. Я ведь никогда не умел рисовать. Разве только удавов снаружи и изнутри?» «Но ничего», — успокоил он меня. «Дети и так поймут». И я нарисовал намордник для барашка. Я отдал рисунок маленькому принцу. и сердце у меня сжалось. «Ты что-то задумал и не говоришь мне». Но он не ответил. «Знаешь, — сказал он, — завтра исполнится год, как я попал к вам на землю и умолк, потом прибавил. Я упал совсем близко отсюда и покраснел, и опять отвернулся, «Бог весь почему?» тяжело стало у меня на душе. Все-таки я спросил. «Значит, неделю назад, в то утро, когда мы познакомились мы с тобой, ты не случайно бродил тут совсем один за тысячу миль от человеческого жилья? Ты возвращался к месту, где тогда упал?» Маленький принц покраснел еще сильнее. А я прибавил нерешительно. «Может быть, это потому, что исполняется год?» И он снова покраснел. Он не ответил ни на один мой вопрос. «Но ведь, когда краснеешь, это значит да. Не так ли?» «Неспокойно мне», — начал я. Но он сказал, «Пора тебе приниматься за работу. Иди к своей машине». Я буду ждать тебя здесь, возвращайся завтра вечером. Однако мне не стало спокойнее. Я вспомнил о Лисе. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать. Неподалеку от колодца сохранились развалины древней каменной стены. На другой вечер, покончив с работой, я вернулся туда и еще издали увидел.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 «Ты не заставишь меня долго мучиться?» Я остановился, и сердце мое сжалось, но я все еще не понимал. «Теперь уходи», — сказал маленький принц. «Я хочу спрыгнуть вниз». Тогда я опустил глаза, да так и подскочил. У подножия стены, подняв голову к маленькому принцу, свернулась желтая змейка из тех, чей укус убивает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 «Что это тебе вздумалось, малыш?» — воскликнул я. «Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?» Я развязал его неизменный золотой шарф, смочил ему виски и заставил выпить воды, но не смея больше ни о чем спрашивать. Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я услышал, как бьется его сердце, словно у подстреленной птицы. Он сказал...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 Так уж оно бывает. Не приходи, не надо. Я тебя не оставлю. Но он был чем-то озабочен. Видишь ли, это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит. Змеи ведь злые. Кого-нибудь ужалить для них удовольствие. Я тебя не оставлю. Он вдруг успокоился. Правда, на двоих у нее не хватит яда.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 Ну, вот и все. Помедлил еще минуту и встал. И сделал один только шаг. А я не мог шевельнуться Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим. Не вскринкнул. Потом упал. Медленно, как падает дерево. Медленно и не слышно. Ведь песок приглушает все звуки.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 Он возвратился на свою планетку. Ведь, когда расцвело, я не нашел на песке его тело. Не такое уж оно было тяжелое. А по ночам я люблю слушать звезды. Словно 500 миллионов бубенцов. Но вот что поразительно. Когда я рисовал намордник для барашка, я забыл про ремешок. Маленький принц не сможет надеть на барашка.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 Бываешь же порой рассеянным. Тогда все может случиться. Вдруг он как-нибудь вечером забыл про стеклянный колпак или барашка ночью втихомолку выбрался на волю. И тогда бубенцы плачут. Все это загадочно и непостижимо. Вам, кто тоже полюбил маленького принца, как и мне, это совсем-совсем не все равно.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 И никогда ни один взрослый не поймет, как это важно. Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Этот же уголок пустыни нарисован и на предыдущей странице. Но я нарисовала еще раз, чтобы вы получше его разглядели. Здесь маленький принц впервые появился на земле.